Я прислонилась спиной к стене дома. Мавка сбежала с крылечка и растворилась в темноте. Я сидела, и сил у меня хватало лишь на то, чтобы ругать себя за то, что за несколько лет спокойной жизни успела забыть об этом и вовремя не сообразила, что происходит. Алия вернулась и встревоженно сказала. «Верия, я никого не нашла. Ты уверена, что это то, что ты думаешь?» Я в ответ лишь простонала. А Лия надела рубаху и стояла на крыльце, стараясь держать нос по ветру. Лея вынырнула из темноты и сокрушенно развела руками. В глазах начали плясать разноцветные искорки. Слабость нахлынула с новой силой. За кладбищенскими воротами кто-то показался. А Лия, сбросив рубаху, с негромким рычанием огромными скачками помчалась в ту сторону. Послышался удивленный вскрик и тонкие взвизги. Лея спрыгнула с крылечка и со всех ног побежала туда. Я, цепляясь за косяк, ухитрилась встать, а Лея вернулась, недовольно ворча на ходу. Ошибочка вышла, свои пришли. Она заскочила в сенки, чтобы переодеться. — Там Миколка и двоедушник. — Принес же, черт их, в это самое время! — пробормотала она, появляясь на пороге. Я поняла, что последняя надежда погасла. Вздохнула и, кажется, на несколько минут отключилась, так как открыла глаза только в доме на диване, оглядывая склонившиеся надо мной четыре головы. А Лея облегченно вздохнула. Лея всхлипывала. Миколка с ужасом смотрел на меня, а Вилли хмурился. «Чего уставились?» Попробовала взмутиться я, но получилось неубедительно, как мяуканье котенка. Все, как по команде, отшатнулись, кроме Виллия, взгляд которого остановился на моей шее. Глаза сузились, и он вдруг рявкнул. «Где взяла?» Я непонимающе посмотрела на него, а он схватился за камень на моей шее и, рассматривая, повертел его из стороны в сторону. «Где взяла?» — повторил он, пытаясь без спроса развязать шнурок. «Нашла. Сил даже на разговор не хватало». а нахальный двоедушник, видимо, отчаявшись развязать шнурок, со всей силы рванул его двумя руками. Мне показалось, что вместе с камнем с меня сорвали и голову. «Вот дура!» — проворчал Вилли. «Ты хоть знаешь, что себя на шею навесило?» «Понятия не имею», — ответила я, потирая шею. «Что такое навесило я на шею?» «Очухаешься, скажу». «Ну, ни на минуту нельзя оставить вас одних. Обязательно во что-нибудь вляпаетесь». Он встал с кровати и отошел к лучине, рассматривая камень. Я же неожиданно для себя и подруг почти мгновенно уснула. Проснулась я к утру. Слабости больше не было, чувствовала себя на удивление отдохнувшей. Все тело кололо тонкими иголками, как бывает, когда отлежишь руку. С кухни слышались леяные смешки. Возмущенные порыкивания Али и довольный голос Велия. Я встала, с удовлетворением отмечая, что самочувствие вернулось в норму. Подошла к зеркалу и расчесала волосы, торчавшие в разные стороны. Положила расческу на тумбочку и вышла к друзьям. Четыре пары глаз в ожидании уставились на меня. «Чего?» — засмущалась я. «Все нормально, я есть хочу». Лея подскочила и налила мне в кружку чая. Я плюхнулась на стул и схватилась за булочку, буркнув. И нечего на меня глазеть, как на привидение. Мои слова возымели действие. Компания снова взялась за карты. Мне стало как-то неудобно есть в одиночестве под взглядами подруг. И я, прихватив еще две булочки, ушла на крылечко, села на нижнюю ступеньку, задумчиво глядя на небо, и приступила к трапезе. Дверь хлопнула. я даже оглядываться не стала предполагая кто именно потянулся следом за мной Вилли сел рядом со мной на ступеньку и без созрения совести вытащил одну булку из моих пальцев надкусил ее и спросил ты как хорошо так что я навесил себе на шею ли говорит ты искала мага когда тебе стало плохо почему у меня был бред клиня болтушку мавку выдавила я а, -а недоверчиво протянул двоедошник и откинулся на ступеньку продолжая жевать булку мы помолчали ты повесила себе на шею глот поглотитель магической энергии нарушил тишину Велий. — откуда он у тебя нашла повторила я быстренько придумывая обстоятельства находки так это от него мне стало так плохо Если глот наденет какое-нибудь магическое существо, он отнимет у него только часть способностей. Ну, например, у Алии способность чувствовать запахи. У Леи ее чары соблазнения, но чувствовать себя они будут хорошо. А у тебя все очень странно. Он замолчал, вытащил из моих рук кружку и отхлебнул чаю. Такое может произойти, если глот поместить рядом с накопителем. «И что тогда произойдет?» — спросила я, забирая свою кружку у Вели. «Глот высосет всю энергию из накопителя. Но в твоем случае энергия оказалась слишком даже для такого мощного камня. Еще немного, и он просто взорвался бы, уничтожив выбросом магии и избушку, и непутевого хранительниц, которые вешают себе на шею первый попавшийся предмет», — сказал Велий, отбирая у меня кружку. Я помолчала, прикидывая размер катастрофы, и проговорила. «Звучит впечатляюще!» Я куснула булочку и, поняв, что наелась, протянула ее Виллию. «Хочешь?» «Я не ем обкусанные булочки!» Он отстранил мою руку. «Зато недопитый чай очень даже пьешь!» Съехидничала я, кивая на кружку в его руке. Вилли усмехнулся, но кружку не вернул. «Так где, — говоришь, — нашла Глот?» «Я не говорила, где я его нашла, — сказала я. А нашла я его в лесу, около кладбища». «Почему-то я тебе не верю!» — проворчал Вилли. Странный ты, постоянно что-то скрываешь. Как ларец с потайными отделениями. Кажется, уже все выяснил, понял, но что-то происходит, и приходится искать ответ сначала». Я встала на ноги и, одернув платье, собралась идти в дом, но наглый двоедушник развалился на ступенях, не давая пройти. Поставил кружку на верхнюю ступеньку и подозрительно сладким голосом предложил. «Хочешь что-то расскажу?» «Давай!» Чувствуя, что ничего приятного для себя не услышав, все-таки согласилась я. Ногой отодвинула ногу двоедушника со ступеньки и села с краешку. Я слышал это еще в детстве, мать рассказывала. Чародей такой был. Имя у него было то ли Касьян, то ли Ксанфий, не помню. Жена у него настоящая летавица была, красивая, говорят, но речь не о ней, об их дочке. Ребенок необычный был, говорят, сама вместо накопителя могла энергию собирать, причем беспредельно. Я сидела с прямой спиной и напряженно всматривалась в темноту. Будто среди покойников сирилась увидеть знакомого. Верий вздохнул и продолжил. «Знаешь, что удивительно?» «Что?» «Энергию-то она накапливала, а магией пользоваться не умела совсем». Я фыркнула. «Ну и дура!» «Ты злая!» Чародей прятал ее от знакомых магов. «Сама понимаешь, такой накопитель мог многих охотников привлечь». «Ты говоришь о ней, как о вещи!» — раздраженно перебила Явелия. «А маги относились к ней, как к вещи. Очень дорогой вещи, надо сказать!» — сказал двоедушник. «Настолько дорогой, что маги решились на кражу, убив при этом ее родителей. Сожгли их, запечатав в замке заклятие. Мне странно только одно, почему ее отец не воспользовался возможностями дочери». Почему не смог справиться с горской, по правде говоря, средних магов? Двоедушник заглянул мне в глаза. Я безмятежно встретил его взгляд, с трудом перебарывая желание подскочить, затопать ногами и вообще сделать что-то ужасное, лишь бы он заткнулся и не продолжал дальше. Говорят, имея такой накопитель, черный лорд Лангин с несколькими магами поработил южные земли. Выбеленные солнцем волосы, кривая ухмылка, протянутая рука, от которой наваливается слабость, и черные колодцы глаз. Только через несколько лет лорд бесследно пропал, а его ближайшие соратники погибли при странных обстоятельствах. Никогда, никому не позволю! Страх на дне черных колодцев, протянувшаяся рука — и спустя мгновение фейерверк серого пепла на крыше самой высокой башни Лонгинского замка. Чтоб ты!» Что произошло, никто не знает, но мне всегда казалось, что просто дочь-чародея научилась пользоваться своей силой и отомстила обидчикам. «Для этого она была еще слишком мала?» — напомнила я. «Да, давно это было, лет с десяток тому назад». Вели зевнул, словно сказку мне на ночь рассказывал. «А знаешь, сейчас бы она была твоей ровесницей!» Невинным тоном закончил он. Я посмотрел в его насмешливые серые в глаза и вскипела. «И зачем ты мне все это рассказал?» «С целью расширения твоего кругозора, дурочка!» Я подскочила в ярости, щеки горели, как от пощечин. Но тут на пороге появилась Алия со словами. «Вы чё тут так долго?» Алия нахмурилась, увидев, что со мной что-то не то. На мгновение задержала взгляд на моих напряжённых, растопыренных пальцах. «Вы что, ссоритесь?» «Нет». Велий, видимо, даже не предполагал, что Алия спасла его от распыления на месте. И «Я спросил ее, что делает курица у вас на печке, а Верея почему-то разозлилась». Я от неожиданности открыла рот. Алия вновь подозрительно посмотрела на меня и ответила. — Нам скучно без живности. — А мыши и тараканы в счет не идут. Буркнула я, взяла кружку со ступеней и прошла мимо Вилли, гордо задрав веснушечный нос. — А звали ее? — Верелея. В спину мне бросил двоедушник, заставив меня вздрогнуть. Кого? тупо спросила Олея. Крысу ручную, с готовностью подсказала я, выглядывая из-за двери и сверля взглядом Лею. Кошмар, буркнул ничего не понимающая Олея и тоже зашла в дом. Чего вы так долго? Я по тебе уже соскучилась, проворковала Лея, когда Лея появился в комнате. Лея, не забывай, твои чары на него не действуют, сказала Олея. Вилли снял сапоги, вошел за мной в горницу и протянул на ладони глот. Думала, не верну. Он сунул камень мне в руку. На шее только не вешай. Я положила камень в карман, рада, что Вилли не видит спрятанных в сундуке книг. Миколка широко зевнул. «Можете спать ложиться. Я уже выспалась, посмотрю за порядком», — сказала я. Все стали расползаться по диванам и кроватям. Лея после недолги споры с Виллием полезла на печку. Я посидела у окна, слушая дружное посапывание, вытащила глот из кармана, полюбовалась на наискоркой в камне и, подбросив его на ладони, довольно улыбнулась, смекнув, на кого мне его повесить.